Глава шестая. Фрэнки разбудил резкий запах сигаретного дыма. Сперва она думала, что запах ей просто приснился. Потом, проснувшись окончательно, решила, что он доносится из распахнутого окна. Но одного беглого взгляда хватило, чтобы убедиться, вчера, перед тем, как лечь, она закрыла окно на щеколду. Выбравшись из постели, Фрэнки схватила халат, ночью небрежно скинутый на пол, И стала спускаться в пиано Нобеле. «Мария!» — позвала она, шагая по ступенькам. Ответа не последовало. Фрэнки потерла глаза, пытаясь прогнать остатки сна, из-за которых взгляд туманился. Все расплывалось. Может, запах дыма ей просто померещился? Но у подножия лестницы она втянула носом в воздух, и сигаретный дух вновь обнаружил себя еще сильнее, чем прежде. Насторожившись, она обвела глазами гостиную в поисках источника, а сама попутно задумалась, не Мария ли это смолит тайком в каком-нибудь из секретных коридоров палаца. От этой мысли она едва не рассмеялась, но тут взгляд ее упал на камин и на человека, стоявшего рядом. Франкин моргнула, заподозрив, что еще не вполне проснулась, Даже на всякий случай ущипнула кожу на тыльной стороне ладони. Но нет, это был не сон. Она наяву видела гостиную и постороннего человека в ней. Мужчина, хотя бы в том, что это мужчина, сомнений не было, стоял в полоборота перед камином, откуда дышали красным жаром угли, и держал между пальцев зажженную сигарету. На мгновение Фрэнки окаменела, не зная, что сказать, не представляя, что в подобной ситуации полагается делать. Затем шагнула к нему. На вора он, похож, не был. Одет в дорогой с виду костюм, на руке серебряные часы, тоже явно не из дешевых. Хотя, может, в Венеции все воры так одеваются. К тому же, с какой бы еще стати ему тут оказаться? «Если только это не журналист». Подозрение укололо ее, что-то глубоко в душе дрогнуло, разладилось. Подозрение заставило ее действовать. «Не с места! Или закричу!» — заявила она. Слова сами собой соскочили с языка, не дав ей времени поразмыслить, хорошая ли это идея, не лучше ли было бы потихоньку улизнуть, пока ее не заметили. Вот бы заставить его стоять смирно. Тогда, быть может, получилось бы подобраться к телефону, вызвать карабинеров. Это ведь разумнее, чем прятаться в палаццо и ждать, пока вор найдет тебя сам. Тут же, стараясь не выдать испуга, она задумалась, какой номер набирать. Точно не 999, это было бы слишком просто. Впрочем, уже и не важно. Добраться до телефона она не успела. Мужчина повернулся к ней, сделал шаг навстречу, разразился скороговоркой на итальянском. «Стоять!» — крикнула Фрэнки, отступая, стягивая на шее кимоно судорожным жестом, который ей самой немедленно показался идиотским. Поумнее ничего не придумала. «Какой-то псих, пусть и с иголочки одетый!» Она успела заметить узкий черный галстук, ладно по фигуре скроенный пиджак, безупречно сложенный красный платок в нагрудном кармане. Вломился в палаццо, Она переживает, как бы не сверкнуть ночнушкой. Стоять или закричу, повторила она, пытаясь передать смысл хотя бы интонацией на случай, если английских слов незнакомец не понимает. Тут все не умолкал, только теперь в разговор включились его руки. Жестами он указывал на Френки, на стены, на дверь, да как будто на все подряд. Затем на мгновение остановился. Затушил сигарету в одной из расставленных по комнате пепельниц. «Я не понимаю», — сказала ему Фрэнки, медленно отступая к лестнице. Тот продолжал надвигаться. «Пожалуйста, не подходите. Стойте, где стоите. Я вас прошу». Пятка ее ударилась о ступеньку, и тут же в доме послышался шум. Сперва безошибочно узнаваемый скрип двери, вроде бы входной, затем торопливое шарканье в коридоре, и в гостиную вошла Мария. Замерев, она взглянула на Фрэнки, потом на мужчину. На одно безумное мгновение Фрэнки заподозрила, что они сговорились, хоть и не имела понятия, в чем этот сговор мог бы состоять. «Мария!» — воскликнула она, сообразив, что лучшего шанса спастись из этой переделки ей не представится. «Вызывайте карабинеров! Звоните им! Скажите, к нам вор забрался!» Но Мария... вместо того чтобы послушаться скрестила руки на груди и обратилась к незнакомцу по итальянски да не надо разговаривать с ним прошипела френки «Ну, чего вы стоите возмутилась она но ответная реплика мужчины заглушила ее слова а вдруг ее подозрения верны и эти двое действительно заодно может мария по глупости решила будто френки так же богата как и ее подруга и задумала устроить ограбление. Если так, — рассуждала она про себя, — то ждёт ждет жестокое разочарование. Но в это мгновение мужчина сунул руку в карман и извлек комплект ключей, весьма похожий на тот, что получила от Джек сама Френки. Она повернулась к домработнице. — Что он говорит? — Он не вор, — ответила Мария. — Он геометра. — Он что? Геометра Мария жестом обвела комнату, проверяет дом. Фрэнки тут же вспомнил разговор с Джек перед отъездом. Та обмолвилась, что хочет продать палаццо. Она нервно выдохнула, про себя помянув недобрым словом забывчивую подругу. Хотите сказать, это оценщик? Мария пожала плечами. Фрэнки с досадой покачала головой, в сердце ее. все еще колотилось. «Джека-то просто так с рук не сойдет, будет еще молить о прощении». «Ясно», — сказала она резко. Расправила плечи, стараясь не обращать внимания на бешеный стук в груди. Сделала пару шагов навстречу гостю, явившемуся без предупреждения. «Мария, пожалуйста, спросите у этого джентльмена, не найдется ли у него сигареты и для меня». Мария повиновалась, и мужчина улыбнулся. Достал из кармана небольшой серебряный портсигар. Фрэнки кивнула в знак благодарности, взяла сигарету и наклонилась к огоньку его зажигалки, стараясь унять дрожь в руках. «Итак, кто будет кофе?» Геометра уже уходил, когда, наконец, позвонила Джек. День тянулся и тянулся, раскормсанный на части бесконечными перекурами и перерывами на чашечку кофе И хотя Фрэнки с удивлением обнаружила, что ее успокаивает присутствие в палаце другого человека, она уже подумывала спросить, не планирует ли Геометра случаем остаться на ночь, когда тот, наконец, засобирался и, пожелав ей бона Нотте, откланялся. Снимая трубку, Фрэнки ожидала услышать на том конце провода искреннее раскаяние. Но вскоре к ее великому неудовольствию Выяснилось, что Джек и знать не знает о постороннем мужчине, который заявился в дом этим утром. «Посторонний мужчина?» — переспросила она. «Ты о чем?» «Я о твоем геометра», — ответила Фрэнки, использовав слово, которым назвала его Мария. «У него были ключи от палаццо, и я его обнаружила утром в гостиной, куда спустилась в одном халате». «О, боже!» — пробормотала Джек. «Вот именно, боже!» — подтвердила Фрэнки. Чуть со страху не умерла». По правде говоря, она начинала чувствовать себя героиней какого-то готического рассказа с привидениями. То загадочные соседи, то внезапные визиты незнакомцев. Она обвела гостиную взглядом, желая убедиться, что хотя бы теперь осталась одна. «Ой, Фрэнки, как я перед тобой виновата! Мне на прошлой неделе звонили, интересовались покупкой палаца Сказали, что пришлют своего оценщика перед тем, как внести залог. И геометра точно, так их в Италии называют. Это все по поводу продажи. Могла бы меня предупредить. Твоя правда. У меня в последнее время голова не на месте. Она на мгновение умолкла. Прости меня, ладно? И не только за эту историю с геометра. Не в характере Джек было извиняться. Фрэнки от этих ее слов сделалось не по себе. «До сих пор не могу поверить, что ты продаёшь палаццо», — поспешила она сменить тему. «Как твоим родителям вообще удалось его купить?» «Да через друзей друзей!» Телефонная связь вдруг исказила голос Джек, напомнив о милях, которые их разделяли. «Ну, ты знаешь, как это бывает». Фрэнки не знала. Друзей у неё всегда было мало, и уж точно никогда не водилось «друзей друзей», готовых оказывать такого рода одолжения. Она вспомнила о Гилле, о её признании. Быть может, не такие уж они и разные. Я скоро приеду. Я в состоянии сама о себе позаботиться, Джек. Я знаю, Фрэнки. У Бяни умолкли. Спокойной ночи, Джек. Спокойной ночи, Фрэнки.